Ей немедля ответствовал гонитель Кранион. «Бодрствуй, Тритония, милая дочь! Не с намерением в сердце я говорю, И с тобою милости быть я желаю. Волю твори, и желание сердца немедли исполни». Рек и возжег еще боли пылавшую сердцем Афину. Бурно она понеслась от Олимпа Высокого, бросясь. Гектор аж в бегстве преследуя, гнала лес непрестанно. Словно как пес по горам молодого гонит оленя, слога подняв, И несется за ним через кусты и овраги. Даже и искрывшегося, если он в страхе под куст припадает, Чуткий следит и бежит беспрестанно, покуда не сыщет.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 На них он бросил два жребия смерти в сон погружающий долгий. Жребий один — Ахиллеса, другой — Преамова сына. Взял посредине и поднял. Поникнул Гектора жребий, тяжкой к упал. Аполлон от него удалился. Сыну Шпилея сияющим взором явилась Паллада.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 Распростирающийся предмогучим отцом-громовержцем. «Встань и вздохни, Пелион! Преамида сведу я с тобою И сама преклоню, Да против у тебя он сразится!» Так говорила. Пелит покорился, И радости полной стал опершись На сияющий ясень свой медноконечный. Зевсова дочь — устремился, Гектора быстро настигла, И, уподобясь дейфобу и видом, и голосом звучным, Стала пред ним и крылатые речи коварно вещала. «Брат мой почтенный, жестоко тебя Ахиллес утесняет Около града прямого бурным преследуя бегом, Но остановимся здесь, и могучего встретим бесстрашно!» Ей ответствовал сильный эшеломом сверкающий Гектор. «О, Дейфоб, и всегда ты с младенчества был мне любезен более всех моих братьев, прямо сынов и Гекубы. Нынеши прежнего более должен тебя почитать я. Ради меня ты отважился, видя единого, в поле выйти из стен, тогда как другие в стенах остаются».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 И увидим теперь, Ахиллес ли нас обоих умертвит И кровавые наши корысти к черным судам повлечет, Иль копьем он твоим укротится. Так вещая, коварно вперед выступала Паллада. Оба героя сошлись, устремленные друг против друга,